Голова 19 Мы подъезжаем к спортзалу, и, честно говоря, я не представлял что это будет именно такой спортзал. С виду обычное, ничем не примечательное здание, но стоит нам войти внутрь, и, как я сразу ощущаю особую атмосферу. Просторный зал, залитый светом. В центре ринг, на котором двое боксеров отрабатывают удары. Стены уставлены зеркалами, а по углам стоят тяжелые мешки для тренировок. Повсюду мелькают силуэты спортсменов. Кто-то занимается на тренажерах, кто-то разматывает бинты на руки. И, кажется, все погружены в свои дела, как в отдельный мир. От этого места веет энергия и силы, и я чувствую, как внутри начинает нарастать нервозность. Это определенно не то место, где я могла бы представить себя. Вокруг все такие уверенные, собранные, целеустремленные. А я? Мне здесь явно не место. Я нервно поправляю плечи своей спортивной кофты, чувствую себя чужой. «Тренируешься тут?» Спрашиваю, стараясь скрыть волнение, оглядываясь по сторонам. Ага. Мирон улыбается, явно замечаемое смущение. Да, это основной зал для тренировок. Иногда хожу на улицу еще, на площадку. Мне нравится на свежем воздухе. Я видел. Смущенно улыбаюсь. Если бы не его тренировки на свежем воздухе, мне бы вчера была бы крышка. Точно. Ухмыляется. Готово. Дорофеев смотрит на меня с таким видом, будто не сомневается, что я уже готова, но внутри все наоборот. Я совершенно не уверена, что могу адекватно заниматься самообороной. Да и вообще спортом. Это явно не мое. Ну совсем. Вообще. Честно говоря, не очень. Бормочу, сжимая лямки рюкзака. Не думаю, что я создана для спорта. Тем более для бокса. Мирон усмехается, снимает куртку и кивает в сторону ринга. Ну, это не совсем бокс, но кое-чему я тебе научу. Для начала... Он подходит ближе, как бы невзначай, и мне снова приходится ловить свое дыхание. «Нам надо размяться». «Размяться?» Повторяю, мысленно закатывая глаза. «Бег от школьников по коридору, интересно, тоже считается?» «Ага, разминай руки, ноги, плечи, без разминки ты не сможешь нормально тренироваться». Дорофеев показывает простые упражнения, и я неуклюже повторяю за ним. Каждое его движение четкое и уверенное, а мои какие-то хаотичные, неловкие... Его близость вызывает у меня странное чувство, смесь нервозности и чего-то еще, чего я не хочу сейчас признавать. Мне сложно сосредоточиться, когда он рядом, даже когда я смотрю в другую сторону, и ощущаю его присутствие, его тепло, запах его парфюма с этой легкой ментоловой ноткой, чтобы ей неладно было, и с этим тяжело бороться. «Готово?» – спрашивает Мирон прерываемые мысли. «Ну, наверное». Отвечаю совершенно неуверенно в своих силах. Дорофеев подходит ближе и кладёт руку мне на плечо, чуть приподнимая его, чтобы показать правильную стойку. «Расслабься», — говорит, и я слышу лёгкую улыбку в его голосе. «Иначе ты всё время будешь напряжена, и это только мешает». «Расслабься». Легко сказать, когда ты стоишь так близко, что я ощущаю твоё дыхание у себя на шее. Я вообще-то напряжена, потому что, ну, ты понял». Бурчу избегая его взгляда, и он снова усмехается. «Понял». Коротко отвечает, его голос звучит чуть ниже, чем обычно. Я сглатываю, стараясь вернуть себе самообладание. Интересно, что именно он понял. «Ладно, сейчас покажу тебе пару приемов». Мирон переходит в более серьезный тон, становясь стойку передо мной. «Представь, что тебя кто-то хватает за руку. Ты должна знать, как вывернуться и ударить. Все просто. Смотри». Мирон делает несколько движений, и я не успеваю даже понять, что произошло, как он уже демонстрирует, как можно вырваться из захвата и отбить атаку. Его движения быстрые, точные, но я теряюсь, пытаясь следить за каждым. Попробуй. Протягивает руку, чтобы я взяла ее. Я игнорирую скачок пульса, хватая его за запястье, и он мягко показывает, как нужно вывернуться. Но это проще выглядит со стороны. Давай еще раз. Мирон смотрит на меня пристально, я чувствую, как мои пальцы дрожат. Я снова хватаю его руку, пытаясь повторить движение, но все равно выходит неуклюже. И он мгновенно это замечает. «Расслабься, говорю же». Командует, поднимая брови. «Ты слишком напряжена». Да это потому, что начинаю я, но он мягко перехватывает мою руку, показывая, как нужно двигаться. «Смотри». Дорофеев снова становится ближе, направляя мою руку, и я ощущаю его присутствие еще острее. Он наклоняется, слегка касаясь меня плечом, и мое сердце начинает колотиться быстрее, вынуждая дышать глубже. Здесь важно не просто вырваться, но и почувствовать, куда пойдет движение. Ты должна управлять ситуацией. Управлять ситуацией? повторяя машинально, но внутри все совершенно не под контролем. Ни о каком управлении ситуацией речи не идет, его близость сводит меня с ума. Он снова улыбается, видимо, замечая мое смущение. Ты отвлекаешься. Произносит Дорофеев, и я снова сглатываю. Ну, как тут не отвлечься? Бормочу я, и его глаза загораются тем самым знакомым дразнящим огоньком. Хорошо, попробуй еще раз. Настаивает, отпуская меня на шаг. Я вдыхаю глубже и собираюсь с мыслями. Это просто тренировка, просто тренировка. Повторяю я про себя, но когда он снова оказывается рядом, и я чувствую, как его руки направляют меня, весь мой план проваливается. Дыхание сбивается, и меня охватывает паника не из-за тренировки, а из-за его близости. Все это кажется каким-то странным танцем, в котором я не знаю шагов, но Мирон ведет слишком уверенно. Когда он отступает и предлагает продолжить тренировку, я с облегчением понимаю, что мы близки к завершению. Его серьезный взгляд проникает глубоко внутрь, и я не могу понять, что меня больше тревожит моя неуклюжесть в самообороне или то, как он смотрит на меня».